Четырнадцатое предупреждение поступило за так называемую ремесленную школу, которую осмелился открыть по адрес эфирина. В этой школе опытнейшие профессионалы квартала за увлекательными беседами, то один случай расскажут, то другой, когда и время-то проходит незаметно, без особых формальностей учили новичков различным способом зарабатывать себе на фасоль. Здесь, например, показывали упражнения, после которых пальцы становились умными ловкими инструментами, способными проникнуть в любой карман, сумку, портфель, чемодан и среди множества предметов отыскать вожделенный кошелек. Здесь же объясняли, каким способом, имея немного терпения, можно простой проволочкой заменить самый хитрый ключ и открыть дверь. И как завести мотор, мотор автомобиля любой марки, если ты случайно не его владелец. Еще в школе показывали, как вырвать сумочку на ходу и удрать, бегом или на велосипеде, как перелезть через стену и бесшумно выставлять оконные стекла, как делать предмет неузнаваемым, когда у него появился другой хозяин и исчезать из тюремного подвала без разрешения полицейского комиссара. В упомянутой школе мастерили ножи и даже, возможно, то были наговоры завистников, изготовляли наркотики. Все это в конце концов завоевало – Падре Сеферино – любовь и признательность мужчин-мендоситы, и одновременно явилась причиной первого столкновения с полицией района Левиктория, куда Сеферино был доставлен однажды ночью, где ему угрожали судом и тюрьмой, поскольку для стражей порядка он стал олицетворением мозгового центра всего преступного мира. Как и следовало ожидать, Падре Сеферино был спасен его влиятельной покровительницей. К тому времени священник сделался популярной личностью, привлекшей внимание газет, журналов и радио. Его деятельность вызывала оживленные дискуссии. Некоторые считали Сеферины чем-то вроде святого, представителем передового отряда священнослужителей, который призван революционизировать церковь. Но были и другие, считавшие его пятой колонной сатаны, задача которого – изнутри подорвать обитель святого Петра. Благодаря падре Сеферины или по его вине – Мендосита превратилась в туристский центр. Исконный рай бандитов привлёк любопытных, верующих, журналистов, просто снобов, которые стекались сюда, чтобы увидеть, потрогать священника, поговорить с ним или попросить у него автограф. Его популярность вызвала раскол местной церкви. Один лагерь считал её благотворной для дела религии, другой – вредоносной. Однажды во время процессии в честь чудотворца Олимпийского этот культ был привнесён в Мендоситу Падре Сеферина и распространился по всему приходу, как огонь по сухой соломе. Священник победоносно объявил, что во всем приходе нет ни одного живого некрещенного ребенка, включая и тех, что родились в последние 10 часов. Гордость переполняла сердца всех верующих, и впервые церковные власти направили священнику поздравления после столь многочисленных нареканий. Скандал вспыхнул на празднике в честь патронессы Лимы Святой Розы, когда падре Сефирина Уанка-Леева заявил во всеуслышание, выступая на спортивной площадке Мендоситы, что среди его скромной паствы нет ни одной супружеской пары, чей союз не был бы освящен богом перед алтарем в глинобитной лачуге. Прилаты выслушали это заявление в полнейшем изумлении. Они хорошо знали, в бывшей империи инков – Наиболее сильным и уважаемым социальным институтом, помимо церкви и армии, является проституция. Едва волоча ноги, прелаты явились самолично убедиться в достигнутых успехах. То, что они обнаружили, бродя по сросшимся между собой домишкам мендоситы, повергло их в ужас и довело до тошноты. Объяснения Падро Сеферина были слишком абстрактны и пестрели жаргонными словечками – Уроженец Черемойя, проведя много лет в этом квартале, забыл классический испанский, которому его обучали в семинарии, и воспринял все варваризмы и идиотизмы обитателя миндаситы. Поэтому новую систему искоренения свободного сожительства Прилатом разъяснил бывший знахарем, бывший сержант полиции Хайма Конча. Система была святотатственно проста. Перед тем, как вступить в связь, Каждая пара приходила к священнику, и тот благословлял ее. Таким образом, почувствовав первый укол желания, любовники спешили сочетаться законным браком перед Господом, и Падре Саферина не утомлял их скромными вопросами. В результате многие жители Мендоситы оказались женатыми дважды и трижды, ни разу не овдовев, причем пары сочетались, путались и распадались с космической скоростью. Грехи, неизбежные в такой ситуации, — Падро Сеферино отпускал на очищающей исповеди. Свои объяснения происходящему он обычно подкреплял поговоркой, которая была не только еретической, но и вульгарной. Клин-клином вышибают. Униженный и едва не получивший пощечину от самого архиепископа, Падро Сеферино Уанка Леева отметил юбилей, сотое предупреждение. Вот так автор наводящих ужас прогрессивных начинаний и жертвы строжайших взысканий, объект нескончаемой полемики, обожаемый одними и унижаемый другими, падра Саферина Уанка Леева достиг расцвета. Ему исполнилось 50 Это был мужчина с широким лбом, орлиным носом, пронзительным взглядом, отличавшийся праведностью, добротой, который с юных лет в семинарии был убежден, что воображаемый акт любви – не грех, а, напротив, действенное средство защиты чистоты, что и помогло ему сохранить свою девственность. Тем временем в квартале Мендосита появилась некая искусительница по имени Майта Унсатеги, выдававшая себя за тружницу общественного здравоохранения. Не была ли это женщина, в конце концов, просто проституткой? Она вползла в Мендоситу подобно райскому змею принимающими, как известно, сладострастные, неотразимые формы цветущей женственности. Майта Унсатеги рассказывала, как она самоотверженно трудилась в сельве Тинго-Мария, помогая индейцам освободить кишки от паразитов, и как бежала оттуда сраженная горем, когда стая крыс сожрала ее сына. В жилах Майты Унсатеги, текла кровь басков, следовательно, аристократов. Казалось бы, ее ослепительная внешность и гибкая походка должны были насторожить падре Сеферина Уанку Лееву, но он совершил глупость, приняв ее в качестве помощницы и поверив, что призвание Майты, как она утверждала, спасение души и истребление паразитов. В глубокие пропасти не раз попадали добродетели, твердые как монолиты. На самом же деле Майта решила склонить священника к греху. К достижению этой цели она приступила, поселившись в лачуге священника и заняв кровать, отделенную от его ложа смехотворной занавесочкой, которая к тому же была совершенно прозрачной. По ночам при свете свечи соблазнительница, под предлогом того, что это улучшает сон и укрепляет здоровье, делала гимнастические упражнения – Но разве можно назвать шведской гимнастикой танцы, напоминавшие о гаремах из «Тысячей одной ночи», которые она исполняла, стоя на месте? Она крутила бедрами, поводила плечами, дрыгала в воздухе ногами, раскидывала руки, а задухающийся слуга Божий смотрел на этот умопомрачительный спектакль, как на театр теней сквозь освещенную тонкую занавеску. А затем, когда обитатели Мендоситы уже погружались в сон, Майта у Сатеги имела наглость спрашивать воркующим голоском, слыша скрип досок под соседним матрацем. «Вы еще не спите, падре?» Надо признать, что, желая скрыть свои намерения, прекрасная соблазнительница работала по 12 часов в день, вводя вакцины, обрабатывая гноняки, дезинфицируя трущобы и вытаскивая на солнышко стариков. Но все это она делала, одетая лишь в шорты, с голыми ногами, руками, открытыми плечами и животом, так как, по ее словам, в Сельве она привыкла трудиться именно в таком виде. Падро Сеферина продолжал свою бурную пастырскую деятельность, но худел час от часу, на лице обозначились синие подглазья, а взгляд его постоянно искал Майты Унсатеги, при виде ее у священника непроизвольно открывался рот и по губам стекала струйка слюны. В это время у него появилась привычка ходить, неизменно засунув руки в карманы сутаны. Его панамариха, бывшая специалистка по абортам Доньян Хелика, предсказывала, что в любой момент у падра может открыться кровохарканье. Пойдет ли пастырь от злых чарт-труженицы общественного здравоохранения или его изнуряющий метод противодействия поможет ему устоять? Не попадет ли он из-за этих методов в психлечебницу или даже в могилу? Охваченные спортивным азартом, прихожане Мендоситы, следившие за этой борьбой, начали было заключать пари, устанавливать сроки, высказывать самые невероятные предположения. Дочь батюшка забеременеет от священника, уроженец черемой убьет ее, чтобы покончить с искушением, он сложит в себя сан и женится на ней, но, как это всегда бывает, жизнь одним махом опрокинула все предположения». Выдвинув идею о необходимости возвращения к чистой и безыскусной вере библейских времен, когда все верующие жили сообща, Падро Сеферино начал энергичную кампанию за возрождение в Мендосите общины, превратив таким образом район в подлинную лабораторию христианского эксперимента. Согласно указаниям священника, супружеские пары должны были раствориться в ячейках, состоявших из... 15-20 членов, между которыми распределялись различные обязанности. Членам ячейки полагалось жить совместно в специально отведенных домиках, являть собой новую форму общественной жизни, которой суждено заменить классическую супружескую пару. Падре Саферина первым подал пример, он расширил свою лачугу и поместил в ней, кроме тружениц общественного здравоохранения, двух своих помощников – бывшего сержанта Литуму и бывшую специалистку по абортам Донью Анхелику. Эта микрообщина стала первой в миндасити по примеру которой должны были создаваться и другие. Падро Сефирино провозгласил, что в каждой католической общине между представителями одного пола будет установлено подлинное сверхдемократическое равенство. Женщины с женщинами и мужчины с мужчинами должны обращаться друг к другу на «ты», но, чтобы не забывать о различиях в физиологии и интеллекте, установленных Господом Богом, священник приказал женщинам величать мужчин «вы» и при разговоре не смотреть им прямо в глаза в знак уважения. Все обязанности по приготовлению пищи, уборке, снабжению водой из ручья, уничтожению тараканов и крыс, стирка и другие домашние дела распределялись поровну. Заработанные честным и нечестным путем деньги полностью передавались в общину, которая после покрытия общих расходов распределяла остаток поровну вместе между всеми. Стены в общественных домах были упразднены, чтобы покончить с греховной привычкой хранить семейные тайны. Так что все жизненные процессы, начиная с отправления естественных надобностей и кончая интимнейшими отношениями, должны были происходить на виду у всех. Еще до вторжения в Мендоситу военных и полицейских частей, осуществленного с поистине кинематографическим размахом, военные были вооружены карабинами, базуками и снабжены противогазами – вторжение закончившегося облавой, в результате которой многочисленные обитатели квартала, женщины и мужчины были посажены в тюрьму, однако не за то, чем они стали или были в свое время – ворами, бандитами, проститутками, а по обвинению в подрывных действиях. И до того, как Падре Сеферина был доставлен в военный трибунал по обвинению в том, что, прикрываясь саном, он содействовал проникновению коммунизма, Священника отпустили благодаря заступничеству его покровительницы, миллионерши Майта Унстаги. Еще до всего этого эксперимент с возрождением первых христианских общин был обречен на провал. Естественно, этот опыт был обречен на провал церковными властями, предупреждение номер 233, которые нашли его сомнительным и с точки зрения теоретической, и нелепым, с практической, К сожалению, дальнейшие события, увы, подтвердили правильность этой точки зрения. Опыт был обречен в силу самой природы обитателей Мендоситы, проявивших полнейшее неприятие коллективного начала. Проблема номер один стали отношения полов. В общих спальнях с тесно поставленными матрацами под прикрытием темноты творилось нечто невообразимое, весьма похожее на садомский грех. Вполне понятно, росло не только число беременных – но и как следствие преступлений из ревности. Проблемой номер два стали кражи. Общины и существование, вместо того, чтобы скоренить в людях собственные инстинкт, разожгло их до безумия. Жители общины воровали друг у друга абсолютно всё, даже зловоние, которым они дышали. Вместо того, чтобы сблизить и подружить людей, община сделала обитателей Мендоситы заклятыми врагами. В этот период растерянности и самовластия труженица социального здравоохранения, может, то была Майта сатеги объявила, что она беременна, и бывший сержант Литума признал, да, он отец ребенка. Со слезами на глазах падра Сефирина благословил союз, явившийся результатом его социального эксперимента. Говорят, с тех пор он рыдал по ночам, вознося эллигические песнопения луне. Почти сразу после этого духовный пастырь был вынужден вступить в борьбу против катастрофы, гораздо более значительной, чем потери дочери басков, обладателем которой он так и не стал. В Мендоситу прибыл опасный соперник – евангелистский пастор Дон Себастьян Берго. Он был еще молодым человеком спортивной внешности с развитыми мускулами, который сразу же по прибытии объявил, что за шесть месяцев наверен обратить всю Мендоситу в подлинную веру – реформистскую. не только жителей, но и самого католического священника и трех его приспешников. Дон Себастьян, не тот ли, кто до посвящения в Сан-Пастора был миллионером-гинекологом, располагал всем необходимым, чтобы поразить воображение местных жителей. Он выстроил себе кирпичный дом, по-царски оплатив работавших на стройке миндосийцев, и начал компанию так называемых религиозных завтраках, на которых бесплатно приглашались все, кто хотел послушать его беседы о Библии и выучить некоторые псалмы. Соблазненную речистостью и прекрасным баритоном нового пастыря, равно как и кофе с молоком и жареной свининой, обитатели Мендоситы стали дезертировать, сменив глинобитную католическую обитель на евангелические кирпичи. Как и следовало ожидать, Падре Сефирина вновь прибегнул к тактике вооруженной проповеди – Он вызвал Дона Себастьяна, чтобы в бою доказать, кто из них подлинный посланец Господа. Однако, ослабленный усиленными занятиями по Анану, позволившими ему устоять перед искушениями сатаны, уроженец Черемою пал в нокауте после второго удара Дона Себастьяна Берго, который в течение 20 лет ежедневно по часу занимался культуризмом и боксом. Уж не в гимнастическом ли зале Ремехиус в Сан-Исидоро? Но не потеря двух передних зубов и неразбитый нос потрясли Падро Сеферина. Его сломило унижение, сознание того, что он побежден своим собственным оружием, а также тот факт, что с каждым днем он терял все большее число своих прихожан, перебегавших в стан неприятеля. Страшать грядущего, исходя из правила, что жестокий недуг требует еще более жестокого лечения, Уроженец Черемоя притащил однажды в свою глинобитную лачугу несколько цинковых банок с какой-то жидкостью, которую он спрятал от любопытных глаз, однако обоняние любого следующего человека безошибочно могло бы установить, что это керосин. В ту ночь, когда все спали, католический священник в сопровождении верного летумы перепрыгнул через забор кирпичного дома и с помощью крепких гвоздей заколотил все окна и двери толстыми досками. Дон Себастьян Берго спал сном праведника. Ему снился племянник, который, раскаявшись в кровосмесительной связи с собственной сестрой, принял сан священника по церкви в одном из кварталов Лимы. Может быть, в Мендосите? Дон Себастьян Берго не слышал ударов молотка Литумы, превращавшего евангелический храм в мышеловку. потому что бывшая повивальная бабка Донья Анхелика, незадолго до этого выполняя приказ Падро Сеферина, подсунула евангелисту сильное снотворное. После того, как вражеская миссия была закупорена, с Черемой ее самолично облило керосином. Потом перекрестился, зажег спичку и приготовился ее бросить. Но что-то удержало его. Бывший сержант полиции Литума, труженица общественного здравоохранения, бывший специалистка по абортам и бродячие собаки Мендоситы видели, как Падро Сеферина, длинный и худой, с мученическими глазами стоял под звёздами, держа горящую спичку и раздумывая, стоит ли зажарить живьём своего врага. Сделает ли он это? Бросит ли горящую спичку в керосин? Отважится ли падре Сеферина Уан Калеева превратить ночь Мендоситы в пылающий ад и загубить жизнь целиком отданную служению, вере и добру? Или, затоптав огонь уже опаляющей его ноги, он откроет двери кирпичного дома и на коленях будет просить евангелиста о прощении? Чем разрешится эта парабола?